Когда ты нужен, когда заботятся, радуются приходу с работы, обнимают. И он не жалеет об утрате, даже радуется. А то так прошла бы жизнь без любви, и сыночка бы не было. Иногда не надо цепляться изо всех сил, хотя это так трудно. Все равно больно, даже если не цепляться, но, поверьте, всё к лучшему. Недаром древние считали, что груз уносит тот, кто бросает, предаёт.